О превосходстве Англии над Германией в военном флоте писать мы не будем, просто ограничимся констатацией того простого факта, что у Англии флот был, а у Германии его не было, вот и всё. Средств высадки на английский берег у немцев тоже нет, то есть какие-то баржи и прочие гражданские лоханки в наличии имеются, и их даже может хватить на всю армию вторжения, но средствами высадки они никак быть не желают. Основой десантного флота были рейнские баржи и катера, не предназначенные для открытого моря. Всего к 18 сентября, когда операция уже была отменена, немцы собрали в портах северо-восточной Франции, Бельгии и Голландии 168 транспортов, 1910 барж, 419 буксиров и 1600 моторных катеров. И хотя битва за Англию шла в это время с немыслимой яростью, КВВС умудрились из этого количества потопить или нанести повреждения 21 транспорту и 214 десантным баржам. И это в самый разгар сражения с Люфтваффе. Фактически, при волнении больше 2 баллов, речные плоскодонные баржи могли затонуть вообще без всякого противодействия противника. Более того, в связи с недостатком персонала для десантных средств, Не хватало 20% от потребности. Основной десантной единицей был буксир, который должен был тянуть 2-3 баржи со скоростью 2-3 узла по каналу, имеющего течение до 5 узлов. То есть, если на правом фланге гипотетического вторжения баржам с десантом хватило бы 10 часов, чтобы достичь скалдувра, то на левом фланге высадки солдаты должны были провести в баржах и катерах до 30 часов. Их боеспособность после такой поездки вызывает у меня серьезные сомнения. И вся эта орда должна была плыть ночью, управляясь с помощью громкоговорителей. Более того, делать все это они были должны с первого раза поскольку никаких тренировок войска не проводили. После этого идея перевести лошадей – в каждой немецкой пехотной дивизии было более 5000 коней – через канал на плотах или отстреливание носовой части баржи танком для того, чтобы он смог выбраться на берег – воспринимается почти нормально. В общем, подведя итог подготовки немецких войск к высадке на Дуварские скалы и в предместе Плимута и Портсмута, мы можем утверждать, что вероятность успеха этой десантной операции равна нулю, если вообще не отрицательным величинам. Дабы не быть голословным, можно привести еще и результаты, проведенные в Санкт-Херсте в 1974 году командно-штабной игры по операции «Морской лев». За немцев играли офицеры Бундесвера, Посредниками были Галланд и Руге. Результат. На шестой день операции немецкое командование приняло решение о сокращении операции в связи с невозможностью снабжать и пополнять войска. Из 90 тысяч высадившихся на английский берег немецких десантников домой вернулось лишь 15 с небольшим тысяч. Остальные были убиты или взяты в плен. Точка.